Глава двадцать восьмая. «Сонь, тебе это ни к чему. Я уже говорил, меньше знаешь, крепче спишь». «И всё же, я хочу знать, Демид. Мне так будет спокойнее». Мужчина устала вздохнула, удобнее устроила девушку на своих коленях. «Чтобы ты поняла, мне придётся рассказать тебе всё с самого начала». «Расскажи, Демид. У нас вся ночь впереди, а поспать можно будет и в самолёте». Мужчине явно не нравилась эта просьба Сони. Он слегка нахмурился, скользя по её лицу напряжённым взглядом, после чего отвернулся и стал снова смотреть вдаль. Но в конце концов всё-таки заговорил. Два года назад ко мне обратился один знакомый с предложением по работе. Он был человеком надёжным, проверенным, и я сразу был настроен к нему благосклонно, ещё даже не выслушав до конца суть предстоящего дела. А дело оказалось весьма необычным. Но всё же я согласился. Как я уже говорил, тебе меня всегда привлекали сложные задачи. Целью был один провинциальный, но довольно крупный бизнесмен — некто Леонов. Его компания быстро росла и неизбежно заинтересовала столичных инвесторов, с которыми он заключил договор на вливание финансовых средств в его бизнес, благодаря чему взял на себя определённые обязательства. Но обязательства эти не выполнял. И, разумеется, инвесторам такое не нравилось. Вот только когда они собрались его прижать, начали происходить чудесные вещи. Сначала погиб в автокатастрофе главный бухгалтер. а за ним загадочным образом исчезли ещё несколько сотрудников фирмы. протеже инвесторов. Они просто пропали без вести. Вскоре после этого выяснилось, что все деньги со счетов компании были выведены на офшорные счета, и организация, по сути, банкрот. Спросить неского. Все, кто имел доступ к счетам, пропали. «Получается, кто-то специально обанкротил компанию, а всех, кто был в курсе, убил?» — осторожно подытожила Соня. «Это сделал Леонов?» По всему выходило, что так. Во всяком случае, кроме него, больше некому было провернуть такую аферу. Разве что кто-то из тех самых без вести пропавших протеже. Но это казалось маловероятным. Потому что все они в компании были людьми новыми и не обладали достаточной сферой влияния. И всё же доказательств причастности Леонова к этому делу не было. А сам он выставлял себя пострадавшим. Только вот люди говорили иное. Родственница погибшего главбуха пыталась поднять шумиху, Ходила в полицию, отрубила в соцсетях, что это сам Леонов приказал её мужу опустошить счета компании, а после убила его. Но она так ничего и не добилась. А ещё месяц спустя эта женщина внезапно покончила с собой. Соня ахнула, прикрыв ладошкой рот. Но это ведь вряд ли было настоящее самоубийство, правильно? Её тоже убили? Скорее всего, люди винили во всём Леонова, но больше шептались и высказывать открыто своё мнение боялись. Чтобы никого не постигла даже участь, доказательств, опять же, ни у кого не было. Одним словом, Леонов или кто-то другой, подставляя его, творил полный беспредел. Но в то, что замешан второй человек, никто не верил. Слишком уж сказочно выходило. Поэтому инвесторы обратились к моему знакомому за помощью, а тот, в свою очередь, вышел на меня. Полиция, расследуя это дело, несколько раз проводила обыск дома Леонова, конфисковала его компьютер и ноутбук. Но они ничего там не нашли. Моей задачей было, грубо говоря, сделать их работу, раздобыть доказательства причастности Леонова к банкротству компании, в частности, номера счетов, куда были выведены деньги, в идеале документы подтверждения кассовых операций. «Но как бы ты сумел это сделать, если полиция не смогла?» Поразилась Соня. Демид посмотрел на неё и снисходительно улыбнулся. «Полиция может действовать только законными методами, а у меня руки развязаны, полная свобода действий». «И что же ты сделал?» Я долго не мог придумать, как подступиться к этому мужику. Он оказался непрост. Бывший бандит из девяностых, подозрительный, дальновидный. Чем больше я о нем узнавал, тем больше понимал, что никто его не подставлял. Не вязался никак его образ с образом жертвы. Он был кем-то вроде местного короля. Все влиятельные люди того городка его знали и побаивались. Может быть, и тебе знакома его фамилия? Соня озадаченно посмотрела на Демида. а в следующую секунду её глаза вдруг широко распахнулись. «Так это тот самый Леонов?» — ошеломлённо выдохнула она. «Владелец Данмарк Групп?» Демид перевёл взгляд на Соню и выразительно подняв брови кивнул. «Да». «Обалдеть!» — покачала головой девушка. «Я слышала, что ему не оставили выбора, что он не хотел никого пускать в свою компанию, но его вынудили угрозами и шантажом». «Вполне возможно, что так и было». Это вдвойне объясняет его желание кинуть инвесторов. И что в итоге? Ты смог найти доказательства, что он это сделал? Да, смог, произнёс Демид, нахмурившись. Но как тебе это удалось? Демид вздохнул рассеянно, погладив девушку по голове. Тут начинается часть истории, которой я не шибко горжусь, Соня. Я хочу знать всё, накрыв ладонью его щёку и заставив посмотреть себе в глаза, произнесла она. Хорошо. Ответил он, снимая со своей щеки её руку и бережно сжимая её в своей. «Я хочу, чтобы ты знала. Обычно я так не работаю, но тут просто не видел другого решения. В доме Леонова настолько грамотная охрана и система безопасности, что попасть внутрь незамеченным, было невозможно. Мне требовалось продолжительное время на поиски, ведь я понятия не имел, где именно находится то, что мне нужно. Устроиться к нему на работу не было никаких шансов». Старик основательно подготовился к тому, что его начнут щупать. И никого левого близко к себе не подпускал. мне оставалось только попытаться зайти через его родню. Демид замолчал, хмурясь всё больше. Соня его не торопила. Сидела и терпеливо ждала, пока он соберётся с мыслями и продолжит. С он был в разводе, она осела за границей. Зато двое его взрослых детей жили с ним. Сын и дочь. Оба студенты старшекурсники Сын производил впечатление серьёзного парня и не шибко общительного. Такой, знаешь, ботаник-одиночка. А вот дочка — полная противоположность своего брата. Звезда ночной жизни их городка. В универе она редко появлялась, в основном тусовалась, прожигала папины деньги. я познакомился с ней в клубе. Демид снова замолчал ненадолго, а Соня вся внутренне подобралась от нехорошего предчувствия. Что-то подсказывало девушке, дальнейшие события ей вряд ли понравятся. Дурой она оказалась редкостной. Между тем продолжил Демит, вновь глядя прямо перед собой. Мне даже усилий никаких не пришлось прилагать. Она сама с ходу пригласила меня к себе домой. Прямо ночью из клуба. Пьяная в хламину села за руль и попросила меня из машины не высовываться, пока в подземный паркинг не въедем, чтобы охрана меня на камерах не увидела, а то папочка заругает. От неё же я узнал, что внутри дома камер нет. И охраны тоже. «Ну а если бы вы наткнулись на её отца или брата?» Она заверила меня, что это маловероятно. Дом большой. И папочка с братом по ночам редко выходят из своих комнат. Риск, конечно, всё равно оставался. Я не мог исключать вероятность, что девчонка просто заманивает всех подозрительных лиц к себе домой на разговор по душам с папочкой. Но опять же, слишком уж сказочным казался такой вариант. Поэтому я поехал с ней. Не мог упустить такой шанс попасть дома и осмотреться. Но что-то пошло не так. «Верно?» — догадалась Соня. «Ну, сначала всё было гладко. На пропускном пункте нас спустили без вопросов. Мы въехали в подземный гараж. Потом девчонка провела меня в дом. Когда я заходила в её комнату, она споткнулась на пороге и чуть не упала. Я поймал её. А она инстинктивно вцепилась когтями в мою руку и разодрала её до крови. Демид посмотрел Соне в глаза. Я её пальцем не тронул, Соня. Клянусь тебе». Она хотела заняться сексом, но была так пьяна, что вырубилась, едва добравшись до кровати. «Ты не должен оправдываться, Демид». Соня дотронулась до его руки, отвечая на взгляд мужчины пристальным вниманием. «Мы ведь тогда ещё даже не встретились. Даже если бы что-то между вами было, это не имеет значения». «Я не об этом, Соня». Покачал он головой. «Ладно, давай по порядку, слушай дальше, ты поймёшь». Она уснула, а я вышел и методично обшарил весь дом. Никаких камер действительно не обнаружил. Но в одном из коридоров на первом этаже заметил датчики движения. В одном единственном месте. Это было странно. И я больше внимания уделил этому участку. Датчики обесточил. Проверил смежные помещения обнаружил нестыковку в площадях комнат. Словно между этим и соседним коридорами была слишком толстая стена. На самом деле в этой стене был спрятан тайник. И не просто сейф, как я предполагал, а целая комната. Что-то вроде секретного рабочего кабинета. Вход был замаскирован так, что никогда в жизни не догадаешься. Я голову сломал, кучу времени потратил, но в итоге всё же нашёл. Внутри всё было очень цивильно. Рабочее место, ноутбук, стеллаж с папками, сейф. По-хорошему, нужно было вычистить всё это, но времени у меня оставалось уже не так много, поэтому я занялся в первую очередь ноутбуком. Загрузил его, подключил прихваченный с собой жёсткий диск с мощной хакерской программой. который самостоятельно может снести практически любую защиту и скопировать все имеющиеся файлы с устройства на внешний носитель. Пока файлы копировались, я бегло просматривал первые попадавшиеся мне папки и понял, что это джекпот. Выписки зарубежных банковских счетов подтверждали крупные переводы средств на них в недавнее время. И, по сути, это уже было доказательством причастности Леонова к банкротству компании. Всё так гладко складывалось, что мне стало не по себе. Интуиция вопила об опасности, но я списывал это на слишком лёгкую победу. Соня слушала Демида до боли, закусив изнутри щёку, а заодно впившись ногтями в его руку. Но он, кажется, этого даже не замечал. Что же было дальше? Когда выходил из этой комнаты, я нос к носу столкнулся с молодым парнишкой в очках, сыном Леонова. Пришлось аккуратно вырубить его, но он успел меня разглядеть. Я не слишком сильно напрягся. По сути, какая уже разница, что засветился? Всё, что мне было нужно, уже находилось в моих руках. Дом покинул тоже, как по маслу. Спустился в гараж и также уехал на тачке девки. Охрана выпустила без вопросов. Через пару кварталов пересел на такси, заехал за вещами на квартиру, которую снимал, и сразу в аэропорт. Ближайший рейс в Москву был только вечером следующего дня, поэтому я снял комнату отдыха. Загрузил файлы из жёсткого диска в облако через свой ноутбук, почистил все следы и завалился спать. А на следующий день во время регистрации на посадку меня повязали. «Полиция?» Вздёрнула брови Соня. «Да, полиция». Усмехнулся Демид. «Я сам офигел. Увезли сразу в СИЗО. Уже там я узнал, что дочь Леонова ночью убили. Её брат меня видел. В клубе видели меня с ней. Даже в провинции Угро работают очень грамотно и быстро, когда захотят. По камерам они нашли мою рожу и срисовали её в аэропорту. Самое поганое, что под ногтями у девки, нашли частицы моего эпителия. И мои пальцы были по всему её телу». У Сони на спине выступил холодный пот. Все мышцы в её теле непроизвольно напряглись. «Но кто её убил? И зачем?» «Вариантов на самом деле у меня немного. Либо сам Леонов, либо его сын. Потому что в ту ночь в доме никого больше быть не могло. И я больше склоняюсь к тому, что это был сам Леонов». Девушка вскинула на мужчину потрясённый взгляд. «Но как такое может быть? Как можно убить свою родную дочь или сестру?» «Да и зачем?» «Чтобы не дать мне уйти с жизненно важными для них файлами, Соня». Девушка сглотнула и растерянно посмотрела на Демида. «А как тебе удалось сбежать из СИЗО?» «Я не сбегал. Меня отпустили под залог и подписку о невыезде». «Но разве так можно? Тебя ведь подозревали в убийстве». «Можно, Соня. За большие деньги можно всё. И когда есть связи...» Соня судорожно вздохнула, осознав, что забывает дышать. «Что было потом?» Практически у самых ворот СИЗО меня встретили крепкие вооружённые парни. Судя по всему, люди Леонова. Вырубив, увезли в какой-то лесок и там начали прессовать. Хотели знать, куда я дел скопированные файлы с Леоновского ноута. Но мне повезло. Недооценил меня старый бизнесмен. Люди его оказались недостаточно подготовлены. Я смог обезвредить их и сбежать, прихватив с собой ствол. Меня лишь слегка порезали. Но кровь остановить было нечем, пока бродил по лесу ослаб. С собой ни телефона, ничего, кроме ствола. Эти дуболомы его отобрали. Думал, или найдут меня, или сам от голода сдохну. Но снова повезло. К следующему утру набрёл на дачной участке. Так я попал на твою дачу, и небеса послали мне в помощь ангела». Соня выдохнула и уткнулась лбом мужчине в плечо. «Димит». Он обнял её двумя руками и крепко прижал к своей груди. «Файлы на Леонова до сих пор хранятся в моём облаке, Соня. Там есть не только данные о банковских операциях. Но и доказательство его причастности к убийству сотрудников фирмы. Если я передам их своему заказчику Леонову, посадят. Но тогда очень высока вероятность, что дорога в Россию для меня будет закрыта навсегда. Сначала я хочу найти того, кто убил девушку и подставил меня.